Глава восьмая. Я стояла перед закрытой дверью и теребила в руке веер. Наверное, придется скоро заказывать новый. Ну вот, опять что-то подозрительно хрустнуло. Открывать его точно не стоит. Не при королеве. Наверное, последний раз я так волновалась перед испытанием с королевской фрейлиной, когда узнала, что меня ждет леди Бероуз. Но сейчас решиться могло многое. Мне могли указать на ворота. Могли отправить в темницу, могли приказать казнить, обвинив, скажем, в попытке покушения на королеву. Могло произойти все, что угодно, еще до того, как я озвучу свою просьбу. «Леди Таунсенд, вас ожидают!» Лакей в ливреи с лентой, указывающей, что он относится к личным слугам правителей, открыл передо мною дверь. «Прошу!» Я сделала глубокий вдох, мысленно досчитала до десяти, Выдохнула, расправила плечи и вошла. Три шага от двери по направлению к женщине, сидящей в кресле с высокой спинкой, склониться в глубоком реверансе и ждать, пока ко мне обратятся. Леди Таунсенд, услышала я приятный голос. Подойдите. Я выпрямилась, сделала несколько шагов ближе. Это большая честь для меня видеть вас, ваше величество, произнесла я, немного запинаясь. «Присаживайтесь, леди. Мне указали на невысокое кресло рядом. Нам предстоит долгий разговор». Я послушно опустилась на предложенное место и приготовилась к серьезному разговору. «Ох!» Надеюсь, Антуан не прожужжал родителям все уши, рассказывая о моей скромной особе. «Леди Таунсенд, у нас был сложный разговор с леди Бероуз. Между тем начала разговор королева». Она убеждала меня оставить вас до полуфинала. Но вы, несмотря на все предупреждения, решили соблазнить моего сына. Вы понимаете, что уже сегодня можете покинуть дворец? Да, Ваше Величество, я еще ниже склонила голову. Я понимаю, я не собиралась соблазнять его высочество. У меня даже в мыслях не было ничего подобного. У нас было официальное свидание, после этого он случайно встретил меня в парке. Он пригласил меня еще на одно свидание и, кажется, даже не понял, что я попыталась отказаться. Вы вправе завершить для меня этот конкурс, но я буду умолять вас выслушать меня. — Не переживайте, леди, — мягко произнесла Изабелла. — Я прекрасно знаю своего сына. Считайте это проверкой, которую вы прошли. А теперь перейдем к действительно важным делам. — Да, Ваше Величество, я осмелилась поднять глаза и посмотреть на нее. Королева улыбалась ласково, как могла бы улыбаться заботливая мать, попавшая в затруднение дочери. У меня будет к вам одна просьба. Надеюсь, это будет разумная просьба. В противном случае я усомнюсь не только в вас, но и в леди Бероуз, которая за вас ручалась. Подозреваю, вы ожидаете, что я попрошу вас выплатить остаток долга кредиторам? Моя царственная собеседница чуть склонила голову. Но я понимаю, что это невозможно. Оставшаяся сумма достаточно велика, чтобы я осмелилась на такую дерзость. Я разговаривала об этом с лордом Гартвигом, поэтому не стану тешить себя ложными надеждами. Поэтому я буду просить вас, чтобы после того, как наш долг будет полностью выплачен, нам был назначен новый управляющий. Новый?» Изабелла удивилась. «Но лорд Гартвиг — один из лучших в вопросах финансов». Он умеет делать деньги практически из ничего. Да, я успела в этом убедиться. Дело в том, что у лорда очень перспективные планы. Вот только он не учитывает, что у настоящего хозяина земель Таунсон есть свое видение, что надо делать в первую очередь после того, как все долги будут выплачены. Вы не говорили с ним об этом? Говорила. Я кратко пересказала, как прошла моя встреча с управляющим. Возможно, мы с Оливером и согласились бы с этими планами. Расширь, лорд, наше содержание. Но с минимумом слуг, в полузаброшенном состоянии, наш замок пришел в удручающее состояние. Не так давно это было одно из красивейших мест в округе. Некоторые гости приезжали к нам только для того, чтобы полюбоваться видом с башни. Художники просили позволения работать у нас. Сейчас от былого великолепия остались воспоминания. А башню надо как можно скорее ремонтировать, пока она не превратилась в горы кирпича. И хорошо, если она уже не рухнула на чьи-то головы. Понятно, королева задумалась. Я думаю, выход найти можно. Скажем, казна оплатит ваши оставшиеся долги, но не безвозмездно. Вы должны будете вернуть нужную сумму, но уже не за год, а, допустим, за три. И с меньшим процентом. По поводу управляющего мы тоже подумаем. Я сама поговорю с лордом, выслушаю его проекты. Ну и напомню, что его основная цель – выплатить долги и помочь лорду Таунсенду стать полноправным хозяином, научить его управлять своими землями. Ну и не держать вас в черном теле. Все-таки благородные лорд и леди не должны довольствоваться такими же крохами, как слуги в столичных домах средней руки. Благодарю вас, ваше величество. Моя благодарность была искренней. Я надеялась, что нам просто через год сменят управляющего, а получила куда больше, чем могла бы рассчитывать. Я немедленно сообщу брату о том, что вы для нас сделали. Ну, пока еще я не сделала ровным счетом ничего. Выслушать вашу просьбу мне не составило труда. А теперь я хочу, чтобы вы выслушали мою просьбу. Улыбнулась женщина, И я поняла, что она только производит впечатление доброй и заботливой. На самом деле королева Изабелла может быть хитрой, и изворотливой. Да и как иначе, если ей приходится иметь дело с парламентариями? — Да, Ваше Величество, — я вновь низко склонила голову. — Не деликатничайте с моим сыном, — произнесла она. антон не привык к отказам, они раздражают его, а людей, от которых он отказы слышит, Он старается избегать, ну, исключая лорда-казначея. Но это, как вы понимаете, особый случай. Поэтому, если ваши намерения не изменились, не стесняйтесь и не бойтесь. Мой сын ничего вам не сделает, а если и попытается, то у меня найдется на него управа. Со своей стороны я буду содействовать, чтобы вы с братом как можно скорее оказались при дворе. Молодому лорду не помешают новые знакомства. К тому же скоро он сможет участвовать в выборах в парламент. Поверьте, я заинтересована, чтобы как можно больше кресел занимали молодые деятельные люди, а не замшелые пни, коих сейчас большинство. Но я вам ничего не говорила. Я не удержалась от улыбки, хотя понимала, что все это говорится исключительно для того, чтобы вызвать мое доверие. Со мной не то, чтобы играли или пытались манипулировать. Для этого я была слишком незначительной фигурой. Но запомниться Изабелла пыталась с лучшей стороны. Кто знает, что будет через несколько лет. Я ее понимала и не осуждала. Даже не потому, что не мне ее судить, а потому, что на ее месте вела бы себя так же. Обязательно, Ваше Величество. Вы даже не представляете, как помогли мне своей просьбой. Надеюсь, прозвучало достаточно доверительно. Вот и замечательно. — подвела она итог нашей встречи. — Думаю, вы благополучно прошли это испытание. Герберт из соседнего помещения вышел еще один лакей с золотым подносом в руках. На подносе лежала роза и, что не удивило, кошель. — Благодарю вас, ваше величество. Я поднялась со своего места, отступила на пару шагов и снова склонилась в глубоком реверансе. На этот раз дожидаться, когда позволят встать, не надо было. Поэтому я лишь чуть-чуть задержалась в этом положении, чтобы продемонстрировать свою благодарность. Потом поднялась, забрала награду и покинула помещение. Последнее, что я успела заметить, королева Изабелла отдавала этому Герберту какие-то распоряжения. А он внимательно слушал и кивал.